Глава семнадцатая. На следующий день наш привычный стол в библиотеке был завален ещё большим количеством книг, чем в прошлый раз. Андрес принёс ноутбук и с хмурым взглядом копался в нём, пока мы с Карлой просматривали книги. «Что ещё за клуб неудачников?» — раздался голос со стороны входа. «Вы бы ещё на кружке по вязанию собрались, а не в этом запылённом месте». Мои глаза удивлённо выкатились, когда я увидела Мануэля, привалившегося плечом к дверному косяку. Карла при виде его тут же выпрямилась и поправила волосы. Андрес выдохнул. «Это называют библиотекой, Мануэль. Извини, что перегружаю твой скудный лексикон умными словами». Судя по огромному докладу Мануэля по руинам смерти, которым я обклеила его шкафчик, копание в книгах было ему не чуждо. Но братьям Паласио обязательно нужно подколоть друг друга. О, а ты здесь частый гость. Мануэль сел рядом со мной и закинул ноги на стол. Учишься у великих классиков лить девушкам в уши? Я скинула его ноги. Сядь нормально. Разве не знаешь, как нужно вести себя в подобных местах? Еще скажи, что в вашем храме для занудливых интеллектуалов запрещено курить. «Ты заблудился, Мануэль?» — прищурилась я на него. «Если да, то дверь всё ещё там», — показал я на выход. «Это я его позвал», — перебил нас Андрес. «Пусть Мануэль и не дружит с учёбой, но знает многое о руинах смерти. Он может нам помочь». «Это как раз было в моём проекте, который какая-то ненормальная использовала вместо обоев», — перевёл на меня глаза Мануэль. «Следи за языком» пронзила я его острым взглядом. «Лучше сама следи. Забыла, что я в курсе твоего маленького секрета, новенькая». «Кому не стоит забывать об этом, красавчик, так это тебе», — приторно улыбнулась я ему. «Точно, психичка». «Мануэль», — вновь прервал нас Андрес, «ты знаешь, зачем мы здесь собрались. Успокойся». Достав телефон, Мануэль безучастно уткнулся в экран. «Скажите, как только появится что-то интересное, и дайте мне повод побыстрее свалить из вашей компании. У меня тренировка скоро». Карла, сидящая напротив него, тут же произнесла. «Готовитесь к финалу? Я была на вашем последнем матче. Вы очень хорошо играли. Поздравляю с заслуженной победой». Она протараторила это на одном дыхании, словно боясь, что передумает заговорить с ним, если остановится хоть на секунду. Мануэлю достоил Карлу мимолетным взглядом из-под лобья, будто только заметил ее присутствие. Залившись румянцем, Карла продолжила. «Мне понравилась твоя игра. Чего стоил один решающий бросок на последней минуте. Теперь вам осталось выиграть финал и...» «Напомни, как тебя зовут?» Она резко осеклась, и улыбка мигом слетела с ее лица. Карла так сильно побледнела, и я испугалась, что она упадет в обморок. «Карла», — произнесла она тихо, — «мы вместе ходим на испанский и английский». «Ах, да, точно, вот где я тебя видел». Мне стало тошно от его наигранности. А еще больше я разозлилась на Карлу за то, что она могла любить такого ужасного человека. Он демонстративно делал вид, что не знаком с девушкой, которая учится с ним с самого детства». В таком маленьком городке, как Кастильмо, трудно притворяться, что ты не знаком с каждым жителем. И поведение Мануэля говорило о том, что он прекрасно это понимает, но нарочно ведёт себя с Карлой так, чтобы поставить её в неловкое положение. Пару секунд сидевшая в немом оцепенении Карла внезапно вскочила, и, лепеча что-то про воду, почти выбежала из комнаты. Сомневаюсь, что она ещё раз осмелится заговорить с Мануэлем. Сдерживая, чтобы не нагрубить ему, я уткнулась в книгу. Через пару минут вернулась Карла с бутылками воды. Она выглядела уже успокоившейся, но всячески старалась не глядеть на Мануэля. «Посмотрите», — позвал Андрес. Он нависал над двумя картами Испании. Я увидела, что город, находящийся на границе между Испанией и Португалией, был обведён карандашом. «Эта карта была создана до Испано-Португальской войны», указал он карандашом на первую карту. «А эта карта уже начало XVIII века». Всмотревшись, я заметила, на что указывал кончик карандаша Андреса. На карте, составленной после военных действий, на границе Испании и Португалии, появилось небольшое пятно. Среди болотистой местности и гористого леса располагался Кастильмо, На довоенной карте его не было». «До признания португальской независимости Кастильма намеренно не указывали на картах», — констатировала я. «Но почему?» «Потому что Кастильму был тайным городом Испании. Он служил своего рода заслоном против вторжения войск Португалии. Второй, более опасный путь, проходил через море». До завоевания ведьмами Кастильмо здесь жил народ Моурус. Вероятно, это был не просто народ, а специально обученные люди или даже войска королевской армии, которые использовались Испанией как щит. Португальцы как-то узнали о Кастильмо и прислали ведьм, чтобы одолеть их, предположила я. Вполне возможно. Первое вторжение ведьм было в 1641 году. «Вспомним события, предшествующие этому», — опёршийся на стол Андрес взглянул на нас из-под лобья. «В конце 1640-го португальцами был совершён переворот в Лиссабоне, где они провозгласили королём герцога Жуана Браганского», — сказал я. «Португальские патриоты, не смирившиеся с испанскими узурпаторами, которые стали притеснять население Португалии большими налогами», Похитили вице-королеву герцогиню Маргариту Савойскую и захватили дворец. Там они провозгласили своим королём герцога Жуана Браганского, представителя у к тому времени бургундской династии. Жуан являлся прямым кандидатом на португальский престол и владел не только третью земель, но и безграничным авторитетом среди португальцев. «Верно», — указал на меня карандашом Андрес. «Улавливаешь связь?» Именно после коронации Жуана был впервые совершён налёт ведьм на Кастильму, и продолжались эти налёты одновременно с испанно португальской войной за независимость. «Подожди!» — мои глаза расширились. «Хочешь сказать, что Жуан был заодно с королевой ведьм?» «Объединиться с врагом, чтобы одолеть ещё большего врага», задумчиво произнесла я. «Я сопоставил все даты и пришел именно к такому выводу», — подтвердил Андрес. Жуан начал править в 1641, а умер в 1656, и именно в год его смерти Моурос напали на ведьм Кастильмо. «Говорит ли это о том, что после смерти Жуана Моурос почувствовали ослабление поддержки ведьм Кастильмо и потому атаковали?» — спросила я. «Я придерживаюсь именно такого мнения», ответил Андрес и указал карандашом на горную местность на границе Кастильмо. «Ведьмы пришли в Кастильмо через тайные ходы в пещерах Габлиских гор. Но загвоздка в том, что эти ходы были известны только военачальникам и солдатам. Это ещё одно доказательство того, что без помощи высшего руководства страны королева-ведьм не смогла бы провести свои ковины в Кастильмо». Получается, ведьмы не просто помогли жуану насолить испанской короне и стереть границу между Испанией и Португалией, разбив один из главных щитов Испании, Моурос, но и заняли завоеванный город. Это вполне могла быть сделка Жуана и королевы. Она ему корону Португалии, он ей земли. Учитывая, что в эти годы развернулась жесточайшая охота на ведьм, они отчаянно нуждались в убежище. И удалённые, спрятанные среди лесов и Игор Костильмо им для этого отлично подходил. Но как осмелился Жуан, которого прозвали восстановителем, пробраться к власти таким ужасным путём, сговорившись с ведьмами? Если бы этот сговор стал известен, патриоты, которые сами же и возвели Жуана на престол, с радостью отправили бы его на костёр, не дожидаясь одобрения католической церкви. Но как обычные люди смогли одолеть опасных ведьм», задавая давно терзающий меня вопрос. Я взяла книгу «Легенды мифов Испании» и открыла главу о Моурос, куда положила закладку. В одной легенде они назывались воинами с необычной силой. Во второй легенде Моурос представлялись добытчиками золота, которое они отдавали куэлебре — огромному змею, что хранил сокровища в горных пещерах. На единственной иллюстрации — были изображены небольшого роста мужчины в белых рубашках, разноцветных жилетках и кушаках. «И они боролись с ведьмами?» скептически подняла я бровь, указывая на рисунок Моурос. «Не нужно судить по внешности, новенькая», — подал голос Мануэль. «Вот Карла, например, выглядит как звезда местной рок-группы, а на деле та ещё заучка. Андрес выглядит как неудачник, но...» Он приторно улыбнулся. «А, прости, он ведь и есть неудачник». «Ты сносен, лишь когда у тебя закрыт рот», — вздохнул Андрес. «Так что будь добр, проявляй иногда милосердие к окружающим». «Ты притащил меня сюда молчать, братик?» Мануэль называл его так, словно это Андрес был младше его, а не наоборот. Возможно, таким образом он хотел показать, что разница в возрасте в год не даёт Андресу право постоянно вести себя как старший. «Как моурос смогли окончательно уничтожить ведьм?» — спросила я, предотвращая разгорающийся семейный спор. «Разве этот народ не потерпел поражение? Или в последней атаке им помогали люди?» «Не люди, а обращённые», — поправил Мануэль. Я удивлённо покосилась в его сторону. «Что ты имеешь в виду?» В 1655 году новый король Испании предложил выжившим Моурус союз, — ответил он, — и помощь своей армии, чтобы истребить ведьм Кастильмо. Но обычные смертные не могли тягаться с могущественными ведьмами, которые к тому времени построили свой храм, где устраивали жертвоприношения и подпитывали свою силу. Тогда было принято решение совершить ритуал обращения в Моурус. Путём таких ритуалов армия Моурус выросла, и они устроили налёт на Кастильму. Тогда их силы хватило на то, чтобы сжечь не только всех ведьм, но и их храм, который подпитывался гнилью из самого ада. Я впервые пожалела, что не прочитала проект Мануэля о руинах смерти. Но стоило мне увидеть, как он самодовольно откинулся на спинку стула, сожаление тут же улетучилось. «Давайте подытожим», — я встала и начала расхаживать по комнате. «У нас есть Брукса, которая похитила Даниэлу. Королева-ведьм, которая хочет найти себе сосуд и воскреснуть, завладев телом единственной оставшейся в живых наследницы ведьмы». «У нас есть наследница ведьмы», — указала я на себя, «которая борется с магией, пытающейся соблазнить ее во снах и видениях, с воронами, которые теоретически могут являться Бруксами» и Дипом. Также у нас есть король Португалии, который помог королеве и её ведьмам вторгнуться в Кастильмо. Вероятно, именно после оккупации Кастильмо они и начали совершать ритуалы по воскрешению в Брукс. По крайней мере, то, что я видела во сне, проходило именно в храме ведьма. Получается, либо Даниэла мертва, потому что её убила Брукса. Ведь если верить Лукасу, Бруксы следили за ней после посещения храма. Либо она жива, но Бруксы её не убили. Они её похитили, — закончила мою мысль Карла. А если Даниэлу похитили, то держат либо в храме ведьм, либо в Габлицких ущельях, потому что я уверена, что во сне видела именно горные пещеры. Но что-то мне подсказывает, что она в храме, потому что именно там сохраняется наиболее высокая концентрация магии во всём Кастильмо. «Ведь все мы понимаем, зачем Брукса похитила Даниэлу». «Чтобы сделать из неё сосуд для королевы», — шокированно произнесла Карла. «Но как такое возможно, если ты единственная выжившая наследница ведьм?» Я усмехнулась мыслью, которая настигла меня словно пуля. «Правда, всё это время было перед носом, а я её игнорировала». Долгое время в Кастильмо жили четыре наследницы ведьм. «Почему мы решили, что на сегодняшний день выжила только одна?»